13. Йоффе ощупывал взглядом плотно сдвинутые спины оцепления, но никакой лазейки не находил. Человек в форме, с расстояния, на котором они находились, никак не удавалось разглядеть золотые звездочки на погонах. Человек в форме забрался назад в милицейскую машину, и та стала разворачиваться. Воздух будто взорвался от рева толпы. «Очистимся! Очистимся в пламени! Очистимся!» — потянуло дымком. «Бензин?» Михаил Михайлович смешно наморщил нос. «Бензином пахнет. Я не чувствую». Вероятно, выполняя новый приказ, отряд оцепления чуть подвинулся вперед, внутрь переулка. Пластиковые щиты надавили на белую тугую толпу. «Они поджигают себя», — сказал Йоффе. «Чувствуешь запах гари?» Вольф отрицательно покачал головой и тоже поднялся на ноги. Он притопывал на месте и шарил глазами в поисках лазейки. Оцепление сделало шаг побольше. Еще один шаг. Щиты подвинулись. Вероятно, с другой стороны переулка такое же оцепление медленно отступала отодвигая назад такие же щиты. В результате толпа выдавливалась из трехсветительского, как паста из тюбика. Дерьмом пахнет. Киевский слесарь стоял совершенно неподвижно. Его большие руки висели вдоль тела, будто сортир на одиннадцатом этаже прорвало. «Ты чувствуешь, Вольф? Ты чувствуешь?» Над головами людей засвистели автоматные очереди, били трассирующими, но в солнечном свете трассы огня походили на чуть заметные электрические искры. Рев усиливался. Теперь уже и Вольф ощутил в ветре запах горящего бензина. «Нет, не так». «Неправильно! Не говном пахнет! Не говном!» Он схватил Михаила Михайловича за руку и потащил к чугунной оградке. «Мясом жареным пахнет!» Юный эсэсовец вдруг побледнел. Лицо Вольфа стало узким и треугольным. «Я тоже знаю этот запах!» — проговорил он, закидывая ногу и переступая низкую оградку. «Будто из печи несет! Человеческие тела там!» В печи, — он заикался, — горят тела. ОМОНовцы значительно продвинулись вперед, и стал виден столб пламени, поднимающийся в самой середине переулка. Михаил Михайлович тоже перешагнул чугунную оградку бульвара и опять остановился. Ясно он увидел выступающий из каменной ниши подворотни деревянный кузов грузовика, Окаменев, физик пытался угадать в пылающей свечке человека. Сейчас бензобак рванет. Но Вольф не отозвался. Он вообще больше ничего не говорил. Юнец плакал на навзрыд. Он прижал кулаки к своему лицу, но тут же отдернул... Из глаз Андрея Андреевича брызнули слезы, в истерике он добежал до оцепления и кинулся на него, как на мягкую стенку, в специальном боксе сумасшедшего дома. Он изо всех сил бил кулаками в спины ОМОНовцев и визжал, визга не было слышно за грохотом пуль. Сильный отблеск уколол глаза Михаила Михайловича, но Йоффа, целиком погруженный в другое, не увидел объектива видеокамеры, не опознал журналистку, почти по пояс свисающую из окна противоположного здания. Он следил за фигурой в черном официальном костюме. В пылающем кузове грузовика прыгал, как сумасшедший мячик, муж Арины Михайловны, референт министра энергетики Илья Прокопич Глазьев. Михаил Михайлович увидел, как Глазьев сорвал с себя пиджак и попытался накинуть его на горящую девушку. Наверное, референт министра хотел таким образом погасить ее. Судя по его расчетливым движениям, Илья Прокопич совсем не чувствовал боли.